Глава двадцать третья. Алексей. Черт, хотел присутствовать при разговоре, но не получается. Оставляю телефон Полине, а сам выхожу из палаты. Сколько можно. Такое ощущение, что все это происходит специально. Только я остаюсь наедине с Полиной, как меня кто-то зовет. Кто меня искал? Рыкаю на медсестер на посту. Я. Раздается знакомый голос за спиной. Ну конечно. Как же я сам не догадался. Марта, хмыкаю снисходительно и оборачиваюсь. Тебе это что от меня нужно? Поговорим? Она выжидательно изгибает бровь, а я подозрительно прищуриваюсь. Что за игру затеяла эта женщина? Мне казалось, мы все уже обсудили, и не по одному разу. Сухо напоминаю. Разговаривать разговоры мне хочется меньше всего, тем более с бывшей супругой. Неблагодарное это дело все таки и не приносящее никакого результата. Лёш, ну пойдем. Мы отходим в противоположный конец коридора к окну. В кабинет специально не приглашаю. Ни к чему создавать приватную обстановку и развязывать Марте руки. В том, что она непременно воспользуется ситуацией, нисколько не сомневаюсь. «Скажи мне, у тебя совесть есть?» Шипит Марта, как агрессивная кошка, чем застаёт меня врасплох. «Можно без загадок и ребусов?» Хмуро смотрю на нее. «Ты зачем свою телку притащил в больницу?» Она кивает в сторону палат. «Унизить меня хочешь, да?» Такое предъявы я точно не ожидал. Во-первых, с чего вдруг? А во-вторых, даже если и так, ей-то какое дело? «Чего? Какую телку? Недоуменно округляю глаза. «У тебя совсем крышу сорвало?» «Думаешь, я не знаю, кто у тебя в платной палате?» Марта и не собирается сдавать позиции, чем только раздражает еще сильнее. «Носишься с ней, как списанной торбой, а я...» «Опомнись, Марта!» «Резко осаживаю ее, не желая выслушивать весь этот бред. Ты слишком много на себя берешь». «Но откуда она знает про Полину?» «Медсестры наболтали не иначе. Вот же курицы. Всем нагоняю строю. «Пояснишь?» «Ее губы недовольно изгибаются». «Во-первых, моя личная жизнь тебя не касается». Зажимаю один палец, а затем и второй. «Во-вторых, Полина не моя тёлка, а?» «Конечно!» — всплескивает руками Марта. «А спит в твоей кровати». Настороженно хмурюсь. «В какой ещё кровати? О том, что Полина ночевала у меня, знает очень узкий круг людей. Света не стала бы говорить Марте. Поля не помнит этого, а я точно ничего не рассказывал. На понт берёт». «С чего ты взяла?» «Да так». Небрежно отмахивается и закатывает глаза к потолку. Что-то мне это совсем не нравится. «Косолапов!» Оборачиваюсь и вижу Макса около сестринского поста. Как всегда, все вовремя. Жестом показываю, что сейчас подойду. По привычке хлопаю по карману в поисках телефона и вспоминаю, что он у Полины. «Прекрати лезть в мою жизнь!» Чеканю каждое слово. Очень надеюсь, что Марта меня услышит. Иначе я буду вынужден поговорить с твоим отцом». «Ты не посмеешь». Зло цедит она сквозь зубы и качает головой. «Посмотрим». Отмахиваюсь и иду к Максу. Может, хоть у него есть какие-то новости. «Где моя потерпевшая?» Он усмехается и успевает взять номер телефона у одной из медсестер. «Пойдем, провожу». Подталкиваю его в сторону палаты, пока не захомутали мужика. «Что там ее брат?» «Молчит, гад!» Макс пожимает плечами. «Ну ничего, торопиться некуда. Заговорит. А злодея как ловить?» «Я отправила перов к вашей охране. Должны добыть фотки». «Отлично!» Открываю дверь в палату Полины и пропускаю его вперед. «Проходи». Поля сидит на кровати и смотрит куда-то в одну точку. Какая-то она бледная, не нравится мне совсем. Полина, знакомься, это Макс. Она одаривает нас мимолетным взглядом. Он из полиции и задаст тебе несколько вопросов. Хорошо. Ее голос звучит равнодушно, почти бесцветно и как-то неприятно режет слух. Все нормально? Уточняю на всякий случай и забираю свой телефон. Ага, лучше всех. Алина складывает руки на груди и упрямо не смотрит на нашу сторону. «Да что за херня такая?» «Лёх, выйди!» — просит Макс. «Зачем?» — смотрю на него удивленно. «Так положено!» — открывает дверь и практически выталкивает меня в коридор. «Да не бойся, не съем я твою невесту!» «Да она сама тебя съест и не подавится!» Дверь захлопывается перед моим носом. «Зашибись, блин!» Прикладываю ухо к полотну, но тщетно, ничего не слышно, вот же устроили. Ладно, пока обход сделаю, а то утром не всех успел.